Магический свиток исчез. А вокруг незнакомки засветились узоры из звёзд, кругов и треугольников. Из фигур сложилась пентаграмма. Медленно вращаясь и переливаясь цветами, она приближалась к телу девушки. Как только первая линия узора коснулась мёртвой, по центру рисунка вспыхнул яркий столб света. Мощный поток энергии через него стремительно полился в грудь мёртвой. Ватар заворожённо следил за происходящим. Ещё миг, и свет погас. Кровь на теле девушки исчезла, раны моментально затянулись. Но незнакомка по-прежнему не подавала признаков жизни. Держу холодную девичью руку. Не знаю, что предпринять дальше. Просто сижу и восхищённо разглядываю красавицу. Она словно произведение искусства. Прекрасные черты лица, большие глаза, безупречно изогнутые брови, густые пушистые ресницы, нежные полные губы, симпатичный слегка вздернутый носик. Грустно от того, что не удалось её спасти. А что-то в внешности девушки кажется знакомым. В тёмных волосах белеют несколько светлых пучков необычного оттенка. Не седые, а скорее металлического цвета, словно некогда расплавленные, а теперь застывшие тончайшие нити серебра. Собранные вверху в тугой хвост, длинные локоны водопадом спускаются по плечам. Совсем коротенькая чёлочка и две пряди, начинающиеся у висков и достающие до ключиц. Вроде просто, но в сочетании выглядит необычно и мило. Продолжая любоваться, я останавливаю взгляд на ушах. Немного торчат в стороны, длиннее обычного из-за стрижки кверху. Стоп, вот оно. Как же я раньше не заметил такого поворота событий, даже с учётом магических штучек предположить не мог. Эльфика, у меня в квартире мёртвая Эльфика. Больно ущипнув себя почему-то за нос, я к своему сожалению, а может к счастью, удостоверился, что это не сон и не галлюцинация. Мозг лихорадочно заработал, перебирая известную информацию. Боль в голове мешала. Придумать правдоподобное объяснение и даже толком удивиться представителю фэнтези я не успел. вот большим пальцем вдруг отчетливо почувствовалось уверенное биение пульса. Жива. Длинные ресницы эльфийки дрогнули, глаза открылись. Красавица взглянула на меня. Да к те же я видел это лицо. Здрасти, добро пожаловать, растерянно ляпнул первое, что пришло на ум. Девушка кивнула в ответ и чуть улыбнулась, а я сразу вспомнил, где видел ее. На обложке диска с новой игрой. Глупо растянув рот до ушей, почувствовал, как шлепаюсь в обморок. Собственно, в сознании и так продержался довольно долго, учитывая сильный вывих, жутко рассеченный лоб, сотрясение мозга, магию эльфов и грозу в разгар зимы. дело Рины. Его тёплые пальцы продолжают обхватывать моё запястье. Открываю глаза. Мне рады и произносят что-то на незнакомом языке. Улыбаюсь в ответ, забыв, что совсем недавно называла чародейка под лицом и негодяем. От моей обворожительной улыбки человек снова теряет сознание. Нет, не от неё. Оказывается, Мак ранен. Провела быструю диагностику. Кроме левой ноги ничего серьёзного. Похоже, неудачно упал. Подняла волшебника на руки и отнесла на чистое ложе в соседнюю комнату. Села рядом и задумалась. Спаситель всё-таки оказался не альбиносом, а белым человеком. До этого думала, что среди людей встречаются только чернокожие. Может, он с архипелага? Только там за два тысячелетия я не бывала. Да и никто не посещал тех далёких островов в океане. Зато сказок о том месте гуляет видимо-невидимо. Одна необычнее другой. Даже сама пересказывала малышам несколько штук подобных небылиц. Правда, среди тех историй не попадалось упоминаний о расе светлых людей. Так дело поправимое, навернусь на материк непременно сочиню. Например, о странных непонятных вещах в жилище кудесника или о великой мощи волшебников архипелага. Действительно, Способны ли сильнейшие эльфийские маги сотворить телепорт, переносящий на такое огромное расстояние? Если не ошибаюсь, Таинственная стрела находится в другом полушарии Пангеи. И плыть до них месяца семь, если повезёт не попасть в шторм и корабль не проглотит жемчужный дракон. Пока белый житель архипелага, будучи тать до поры, что перенеслась туда, мирно посапывает, изучаю его ауру более внимательно. Надо же. Клеки необычное сочетание цветов. Даже не обладая даром, чувствую в человеке колоссальный магический потенциал. Но почему-то почти все каналы, распределяющие движение колдовских энергий закрыты. Как же тогда он врата открыл? Или белокожий переоценил свои силы и создал слишком громоздкое заклинание? В итоге оно сожгло часть потока фауры. Такое случается. «А ну-ка проверю эту версию», попробовав проникнуть во внутренние слои. «Хм. Чем дольше изучают, тем сильнее становится подозрение, что парень такой же маг, как и я. То есть, никакой». «Да. Склонность к волшебству, безусловно, у молодого человека... Да, именно молодого, а не поддерживающего юность колдовством, есть. Но она не развита. Находится в запечатанном состоянии». Ещё один любопытный факт. Тело. Оно слишком тренировано для чародея. Он как и упругие мышцы. Да и такие пустяковые повреждения любой средний маг исцеляет за несколько мгновений. А этот лежит, страдает. Получается спаситель воин? А ментальный щит поставлен с помощью амулета. Но на человеке вроде не видно ничего похожего. Он вообще голый. хотя блокировать защиту на расстоянии способной вещь находящаяся где-то в башне вон тут сколько всего непонятного с другой стороны на ладонях светлокожего нет специфических мозолей от постоянных упражнений с оружием выходит и не воин тогда кто а вдруг и проклятьву серебряных локонов мой спаситель не слышал не буду пока напоминать о ней кстати о памяти может покопаться в своей «Двадцать веков назад меня нашли с пустой головой. Кто-то постарался и стер почти все. Поэтому многому пришлось учиться заново, даже ходить. В дальнейшем, насколько позволяли средства, а я неплохо подрабатывала в клане ассасинов, даже по меркам дроу, получила престижное образование. Овладела всеми видами оружия на высоком уровне. Развивая способности амбидекстра, добилась совершенства при работе с паренными мечами и титула королевы клинков. Это означает, что сравниться со мной, сражаясь с подобным оружием в руках, способны только боги. Ещё обучалась в магической школе по курсу знахарства, единственная специализация, не требующая никаких врождённых данных. Научилась управлять кости прямо на поле боя и с помощью лекарственных трав готовить целебные зелья, а минимум от данного природы любому тёмному эльфу, достигла воспитываясь в приютшей меня новой семье. Стратегия, тактика и разведка были моими любимыми предметами уже в военной академии. А еще могу похвастаться тем, что говорю на всех известных языках моего мира, кроме гоблинского, и его только понимаю, потому что особое строение гортани этих полуразумных уродцев позволяет им выдавать звуки, недоступные для произношения остальным расам. Открывший врата человек не говорил ни на одном из этих языков. Опять некоторые знакомые звуки проскользнули. А если предположить, что это мёртвый язык? На прегломозг. Что там именно парень сказал? Память у эльфов абсолютная, только скорость доступа к ней порой медленная. Нет, сейчас повезло. Довольно быстро вспомнила лекции по мифологии. Нам рассказывали о неких странниках. Они появляются ниоткуда и исчезают никуда. предполагают, что это благодаря способности путешествовать между мирами. Одни из этих странников проводники. Те вообще умеют открывать врата не только для себя, но и через порталы в другой мир перетаскивать любое существо. И что особенно запомнилось, странники и проводники похожи только на расу людей. Среди них иногда попадались белокожие, словно светлые эльфы. Вот оно, как мой сегодняшний спаситель. Так я не на архипелаге, а в другом мире. Слухов о таких путешественниках ходит неимоверно много. Они всегда приносили в наш мир что-то новое и полезное, будь то идея или изобретение. Но чаще опасное вроде страшного оружия или неизвестной болезни. Поэтому официальные власти объявили их вне закона. Охотницы излавливали иномирцев достаточно легко, ведь чужаки как оказывалось абсолютно не приспособленных к жизни на Пангее. После долгих пыток у людей, странников убивали. После ментальных допросов у эльфов отпускали умоляёнными. Орки особо не церемонились и попросту таких съедали. Что касается гномов, то почти убеждена, что им удавалось находить с чужаками общий язык и мирным путём добиваться сотрудничества. Как иначе объяснить их высокое развитие в механике и кузнечном деле? Все государства информацию о гостях засекречивают, но сведения всё равно просачиваются, крадутся. По таким обрывочным данным Дроу и составили словарь рисков странников. Не знаю почему, но в то время мне жутко понравилась эта тема, и я несколько вечеров просидела за словарём. Так вот, напоминаю, у эльфов совершенная память. Поэтому точно помню, что чародей, ожививший меня, прознёс одно слово из той книги добро а вот остальных букв в сочетании там точно не встречалось это указывает на несовершенство нашего источника ведь пополнялся словарь судя по дате последней редакции вообще лет 200 назад с тех же времён не появлялись и проводники поэтому их современный диалект мог запросто измениться Дэниель. Фух. Теоринне удалось дозваться мага. Он воскресил легенду буквально в последнем мгновении. Думаю, время черадей тено, чтобы добиться клятвы серебряных локонов. Какой хитрец и наглец тому же. Ему недостаточно того, что увидел эльфийку обнажённой. Так он ещё воспользовавшись ситуацией, поцеловал Дроу. И что самое удивительное, остался после этого жив. Вероятно, первый, кто исполнил многовековую мечту человеческих самцов и сможет этим похвастать, а теперь прикинулся, что снова потерял сознание. Это чтобы тёмное его ещё и на руках понасило. Дерзак, однако, и ведь знает, что так клятву не нарушат. Уже сомневаюсь в том, что этот белокожий человек друг. Конечно, за то, что из пещеры с драконом вытащил, спасибо. Но пока запасы манны позволяют, появляться не стану. Понаблюдаю. Теолрине. Человек пришёл в чувство, приподнялся на локте и уставился на меня. Пора налаживать контакт. помочь ему, что ли, для начала своих и мнаги. Ещё раз перебрав известные мне слова из ока странников, составила фразу: Лядзинуть а зведати на бдеть зелие.